Как и было договорено, Яков ждал меня в машине. С одной стороны, меня распирало от желания поделиться с ним моим успехом в оперативной работе. С другой, мы слишком. а стоит ли рассказывать все, крепко сидело в голове. Не то чтобы я не доверял эмиссару Николая Ивановича, но первые успехи направляли поведение по формуле «Я сам». Единственный, кому я мог рассказать все, был «Кот». Но встреч с котом пока не планировалось. Ну что, нашел общий язык с новыми знакомыми? В общем, я детально пересказал ему содержание разговора и обратил внимание на то, что его больше интересовали такие мелочи, как выражение лиц собеседников, манеры разговаривать. Ну, что скажешь? Во-первых, подними стекло. Во-вторых, постарайся-ка вспомнить, не называли ли они тебе кого-нибудь. Ты знаешь? Нет, Гусенко только пообещал познакомить меня с каким-то мощным имиджмейкером. А -а -а. Судя по всему, это был экзамен. И, судя по всему, ты его сдал как минимум на три балла. Ого. И что ж так низко-то? Ха, ха На пять сдать было невозможно, по той причине, что одна приманка исключала другую. Твоя главная задача была их заинтересовать. А вот по какому варианту, если они только мухи? Это вопрос. Первый вариант — это затягивание человека с уже сложившимся высоким статусом. Угу. Если бы ты начал разыгрывать его, В случае уверенности в успехе Они бы открылись тебе гораздо быстрее Чем по второму варианту То есть взять перспективного парня Подчинить его И тащить вверх Здесь игра в темную Иногда открываются Иногда нет Ну ладно Будем наблюдать дальше А донесение первому я напишу сам Ты ничего не упустил? Да нет, что ты Я почувствовал легкую головную боль и уже собрался пожаловаться Виннеру, как он вдруг резко дал по тормозам так, что я чуть не умазался в бардачок. Виннер схватился за голову. «М -м, «Что с тобой? Черт! Второй раз сегодня башку сдавило. Что за денек?» Мы поехали дальше, и через несколько минут были у центрального телеграфа. Опять авария. Машин пять влепились друг в друга — Головная боль не проходила, и мне показалось, что я начинаю что-то понимать. Ну да, сирены, таблетки. Ах, сволочи! Яков, М -м? мне нужно встретиться с Барановым. Невозможно. Если что, передавай через меня. «Ладно», — подумал я, — «будем создавать свою разведку». Мы заехали в офис, чтобы забрать Вильзевула, после чего Виннер отвез меня на квартиру. В прихожей, пока я раздевался, пес, сидя на задних лапах, начал усиленно нюхать воздух. Затем недовольно посмотрел на меня и залаял. Что ты имеешь в виду? Я погладил его по загревку. Ну, не лай, не лай, не лай, не надо, не надо, ну, фу, фу. Ну, перестань, и без этого башка трещит. Вельзевул продолжал нюхать воздух и лаять. Я насторожился. Прошел по комнатам, заглянул в туалет, в ванную. Но никого. Ну-ну, Вильзевулушка, успокойся. Успокойся, успокойся. Что с тобой сегодня? Я пошел в спальню, разделся и лег. Дверь отворилась. Вильзевул запрыгнул на тахту. И улегся у меня в ногах. Тень Вильзевула Вот, прочитай. Ага. «Гавриилу. По имеющейся у нас информации, генераторы спинорно-торсионных полей дислоцируются в Москве или Ближнем Подмосковье». Графики работы постоянно меняются, что затрудняет определение их местонахождения техническими средствами. Генераторы работают два раза в сутки в дневное и вечернее время. Каждый сеанс продолжается 5 минут. Реакция человеческого организма на облучение сугубо индивидуальна и зависит от хронических заболеваний или восприимчивости внутренних органов и психики. Наиболее распространенная реакция – резкая головная боль, головокружение, потеря координации на 1-3 секунды. У 70% населения соматической реакции не отмечается. Однако воздействие на психику провоцирует возникновение различных изменений в физиологии. В лаборатории ОПБ проводятся ускоренные работы по созданию препаратов, защищающих организм от излучений генераторов – «Определение местонахождения генераторов в настоящее время является первоочередной задачей всех подразделений, как технических, так и оперативных. Первый. Винер, как всегда, скомкал и сжег бумагу. Я погрузился в раздумье». Первым желанием было немедленно сообщить Баранову о разговоре в кофейном зале и взять всю компанию под наблюдение или изъять с целью получения информации спецсредствами. Но лекции кардинала опять пронеслись в мозгу. А. Сиренами они могли называть элементарных шлюх. Я вспомнил разобранный постель в пентхаузе. А таблетки принимать для профилактики от гусарского насморка. Б. Если их изъять... то прервется ниточка, которая завязалась между мной и мухами, а в том, что они мухи, сомнений у меня больше не было. В. Они могут не знать, где находятся генераторы, и тогда польза от их изъятия будет вообще на нуле, и препарат не поможет. Г. Я нахожусь в автономном режиме. Так. Прикинув все это, я решил работать, пока... Самостоятельно. Ты знаешь, Яша, мне кажется, что при наличии алкоголя в крови воздействие полей снижается. Если уж радиация на пьяного меньше действует, а? Как ты думаешь? Да, ты прав. Но не будешь же ты постоянно находиться под градусом. Ну, в общем... Агаи. ГАИ? Отнимут права рано или поздно. Ну, это точно. Яков не знал, что я через Рощино связался с группой бывших спецназовцев ГРУ, работавших в частном охранном агентстве, и предложил им сформировать службу безопасности Роспанинвеста. Зарплату я положил им такую, что сомнений мое предложение не вызвало. Зам по финансам был удивлен, однако вбил необходимую сумму в статью расходов. С каждым бойцом созданного мной подразделения я беседовал лично. Подразделение назвал нежность. На мысль назвать так боевую группу меня навел их командир, майор запаса Богданов, который утверждал, что убивать надо нежно. Из 40 офицеров я отобрал 15 рексов, как их называл Богданов. В профессиональной подготовке я был уверен, поскольку читал их личные дела, показанные мне их командиром. А вот с психологической точки зрения я отбирал тех, кто готов на все, причем не только за деньги. Все они симпатизировали святой инквизиции и выражали готовность вступить в эту таинственную организацию, только не знали как. У всех сохранилось такое реликтовое понятие, как патриотизм, причем не в гипертрофированной современной форме, а в классическом его понимании. Формула кота. Кто из негодяев не успел стать демократом, стал патриотом для добывания хлеба насущного — ним явно не подходило. На первом разговоре Богданов держался со мной с некоторым превосходством и только намек на то, да простить меня, мое бывшее командование, что я бывший гоновец, изменил его настрой в отношении меня в лучшую сторону. Во взгляде проскальзывало даже что-то похожее на уважение».